Глава сорок третья. Миха. «Ну вот, а сидеть там совсем, ну, не мог я там смотреть, не мог. Я знаю, что барон и все такое, что должен и пример подавать, но она же умирала». Мальчишка втянул голову в плечи. А Итса сказала, что случилось чего-то, что смертью запахло. Сильно. Миха даже предположил, откуда взялся тот самый запах смерти. Мы пошли, видели, как мертвецов выносят, а потом в подвал. Она позвала, а там он вот. Упырь выглядел примерно так, как и подобает истинному упырю. Разве что от солнца не прятался. Наоборот, бочком-бочком, а подобрался поближе к окошку. Даже выглянул осторожненько. Невысокий, сгорбленный какой-то. Ощущение, что голова ушла в плечи. Макушка лысая, сама кожа какая-то буроватая и сероватая, словно пылью припорошённая. Черты лица сглажены, нос почти исчез. А вот пара ноздрей прикрытых плёнкой осталась. И плёнка эта то исчезает, то закрывает ноздри. Без губ и рот. Длинные руки, которые почти касаются земли. В общем, та ещё девичья мечта. а тварь, подобравшаяся к нему и того краша, и ца его убить хотела, но он сказал, что знает от чего болезнь. Интересные новости. У него ещё пластинка есть, и стало быть вторую искать полезли. Ну да, подростковое желание спасти мир здравым смыслом не перешибёшь. Позвать кого-нибудь, сказать кому-нибудь, Это слишком сложно, долго, и вообще, куда там взрослым что понимать в спасении мира? В подземелья, там ещё ход есть от камеры, а внизу крысы. Сперва одна, потом много, ну, совсем много. Мальчишку передёрнуло. Хорошо, что вам только крысы встретились. Карага наворачивал круги вокруг императрицы, которую усадили в кресло. В подземельях часто водятся не только они. И на тварь чешуйчатую красноглазою выразительно поглядел. Только мальчишке плевать на эти намёки. Он почесал в затылке и продолжил. Простой рассказ, правда, о чём дальше тем удивительнее. Всё-таки не стоит ругаться при детях, особенно вслух. Значит она просто позвала этих существ. В подвале, так? В подвале полно алхимического огня. Карага запнулся и воздел взгляд к потолку. Откуда у вас здесь столько? Там много бочек. Ага. 10 больше. Целый подвал. Целый подвал. Почти мечтательно протянул Карага. Чудесно, просто чудесно. «Понятия не имею, откуда она взялась», — честно ответил барон. И Миха ему поверил. «Может, мама знала, но вряд ли она бы сказала, значит, отец...» «А эта штука, она сильная?» — поинтересовался Миха у Винченца, который сел прямо на пол. Дышал он вроде ровно, только вид слегка бледноватый. «Бочки хватит, чтобы обрушить средних размеров башню». 10 бочек и для замка, наверное. Теоретически как-то вот сразу даже неуютно стало. Сам по себе алхимический огонь довольно устойчив, при хранении не разлагается, не портится, что несомненно большой плюс. Ответил Карага, помахав ладонью перед глазами девочки. Но в то же время он склонен к воспламенению. особенно горячие пары, поэтому хранят его в надёжной таре и крепко запертым. Ага. То есть где-то под замком есть подвал полный взрывчатки, который хватит, хватит, чтобы замка не стало, совсем содержимым. И на хрена спрашивается, замок стоит на границе. Заметил Каррага, отступив было к окну, но тихо рыкнула нежить, и почтенный целитель предпочел отступить в другую сторону. «Это открывает пространство для торговли, хотя и запрещено, да, определенно, но выгодно в некоторых условиях». «Еще и контрабанда. А главное, Миха ведь этот замок, как ему казалось, сверху донизу обшарил». Но подвала с огнем не нашел, и стало быть, не сверху и не донизу. И там внизу еще что-то может быть. Наверняка есть. «Правда, в таком случае следует признать, что у покойного барона имелись прочные и, я бы сказал, давние связи в городе». «Почему давние?» «Потому что все-таки совет на подобные вещи смотрит без должного понимания». Э, рисковать ради малознакомого партнёра, никто не станет. Да, определённо. Миха посмотрел на Винченцо, а тот виновато пожал плечами. Может, и отец, не уверен. Это как-то мелковато. Корога осторожно сжёл голову девочки и наклонился к самому её лицу. С одной стороны, а с другой Кружечка, как говорится, по зёрнышку. Так что вполне возможно, тем более вашему дорогому покойному отцу, как-то вот удалось найти общий язык с Мишеками. И вновь же явно не обошлось без посредников. Он закрыл глаза и сделал глубокий вдох. А зачем Мишекам взрывчатка? спросил барон, не спуская с Карага хмурого взгляда. Андерство царство большое. Не открывая глаз, отозвался Карага. Зревчатка всегда пригодится, особенно хорошо использовать её против отдельных, не слишком сознательных личностей, бунтовующих, ну, или затевающих. И для бунтов тоже лишнее не будет. Тут как повезёт. Так, дорогая моя, Не надо сопротивляться. Дедушка не сделает плохого. Да чего, знакомый слепок. Что он делает? Поинтересовался барон хмурясь. Он её ее... пытается вернуть в мир яви. Вот так. Закрываем глаза. Закрываем глаза и засыпаем. Последние слова Карага произнёс, пытаясь поймать разом обмякшее тело девочки. Получилось. Он нагляделся, хмыкнул и протянул яйцо Михе. Будьте добры, я уже слишком стар. А веситы яйца не то, чтобы много, но и не пушинка вовсе. Миха осторожно положил её рядом с Миарой, которая продолжала спать, и одеялом укрыл. На всякий случай пощупал пульс и дыхание проверил. Что с ней? Не знаю. Карага разглядывал пластинку, что лежала на ковре, однако коснуться её не пытался. Интересно, весьма интересно. Что? Всё. Издевается. Судя по ехидной улыбке, точно издевается. Этот прикасаться к ней и объ не стал. Заметил он, когда Винченцо попытался подняться, правда, вышло у него лишь встать на четвереньки. Очень специфическая вещь. Я подобное лишь однажды видел. Да. Он сам опустился на пол, опиршись на одно колено. После его все сел, скрестив ноги. Упырь заворчал, и следом оскалилась его тварь, которая может и не кусается, но за каким-то хреном зубы себе отрастила. Что ты чувствуешь? поинтересовался Карага, протянув руку. Ирграм. Силу. неохотя произнёс упырь. Тёмную такую тянет. А вторая пластина где? Упырь засопел. Понимаю, что расставаться не хочется. Засопел громче. А мне не хочется тратить силы, успокаивая такой интересный образец нежности. Поэтому, быть может, и просто положишь её вот сюда, Корага указал на пол. Я не буду её забирать. Даже Миха ему не поверил. Дикарь, впрочем, тоже. Что уж про упыря говорить? Он заворчал что-то явно ругательное, но пластину извлёк. На первый взгляд, она показалась точной копией предыдущей, только что-то не то. Размер схожий, линии вот ломаные, будто кто-то взял и нацарапал иглой детские рисунки, одни чуть более вдавленные, чем другие. А главное, чем больше смотришь, тем сильнее тянет потрогать. «Убедиться, что металл на самом деле гладкий, холодный или...» Дикарь заворчал, и Миха очнулся, а заодно отступил на всякий случай. «Погоди...» Карага задумчиво переводил взгляд с одной пластины на другую. «Они разные. Но иди десять отличий. Что?» У нас такие книги для детей с рисунками, которые на первый взгляд одинаковые, но нужно найти отличие. 10. А, -а, а, интересная практика. Восьма. Но тут рисунки идентичны. Разница скорее в энергетике. Э, тот вот. Он указал на тот, что был оставлен у перём. Слабый. А вот тот, словно, словно дыра, тьма. истинно тёмная энергия. Алев, не думаю, зачем ему. Понятия не имею. Винченцо закрыл глаза и вытянул руку. Он подержал её над первой пластиной, затем над второй. Да, это тянет силу много интенсивнее. Нет, не думаешь, что это Алев? К тому же, его смерть освободила бы от клятвы, ему принесённых. А письмо Баранессе прислали после его смерти, напомнил Миха. Именно, именно. То другой интересно. Карага перехватил руку Винченцо и повернулся к Купырю. Бери их. Что? Тот даже застыл. В обе? Они ведь тебе нравятся, верно? Да. Сильно. Восьма. И ему, кстати, милое создание. Создание повернулось и уставилось на Карага алыми глазами. Нежить, старая и очень старая, а потому сильная. Вся вдове жизни интересное направление, но мало изученное. Бери, бери, пока я не передумал. Упырь как-то сгорбился, а потом вдруг раз и оказался у пластин. Миха моргнуть не успел. Вот это скорость. Как тистые руки подняли обе пластины, а потом сунули их куда-то под грязную куртку. И как ощущение, заботливо поинтересовался Карага. Губы упыря растянулись в улыбке. Рот чуть приоткрылся, а дыхание сделалось громким с присвистом. Вот и доказательство. Чего? спросил Винченцо. Природы. Не жить как и маги способны улавливать силу. Более того, сила ей необходима, но естественную, разлетевшую в воздухе, они потреблять не способны. как и то, что рождена из источников, и потому была одна интересная работа, утверждавшая, что у нежити есть свои источники силы, что именно они и эта некротическая энергия способствует зарождению и развитию псевдожизни. Именно поэтому нежити возникают в местах больших смертей, полей сражений, катастроф, эпидемий. Там, где люди умирают, и много. Энергия разрушения начинает превалировать и над энергией созидания, что и порождает всякого рода изменения. Ирграм открыл глаза. Явно затуманен, и словно он был пьян. Только пьяного упыря им здесь и не хватало. К сожалению, всякие эксперименты с темной энергией были запрещены. Но Алиф... А, «Алиф... Алиф умел обходить запреты. Точнее, он знал, как себя вести правильно. И до недавнего времени, признаться, я полагал...» Карага осёкся и щёлкнул пальцами. «Его гением... Пусть и неосторожным, но такое случается. И эти его опыты над собой... Я их не одобрял, однако...» «Однако, если допустить, что он не сам начал эти опыты, что...» «Ещё кто-то?» — обречённо поинтересовался Миха. «Нет, ну что за... Когда эти грёбаные маги закончатся?» «Определённо». Карага поднялся и довольно резко. «Это объясняет идеи, что вошли в голову Алифа, его стремление добраться сюда». его опыты и их успешность. Энергет мы весьма специфична, поэтому и запретили ее, что в большинстве своем эти опыты заканчиваются смертью изыскателя или его преображением. Тварь, упав на брюхо, поползла к Иргрому. Хвост ее ерзал по полу, и если отвлечься от чудовищного вида, то вела себя тварь примерно как собака. Пусть и крупноватая собака. Она даже заскулила, ткнувшись в ноги упыря. Алиф преобразился. Венченцо тоже наблюдал за парочкой с немалым причем интересом. — А, немного. Тьма лишь слегка коснулась его тела. Хотя, конечно, вскрыть было бы весьма любопытно. — Тело сожгли. Венченцо поморщился. Э, да вы поспешили. Но да, полагаю, в своих поисках и изысканиях Алиф мог встретить кого-то, с кем поделился мыслями, темпаче, что я не разделял все его идеи. А иногда хочется найти кого-то, соратника, скажем так, единомышленника. Пальцы Карага хрустнули, и звук этот заставил существо замереть. И этот кто-то его научил, предположил Миха. Научил, помог и подтолкнул ко мне. Да, заодно сделал так, чтобы я оказался здесь. Чума. Чума! Это настойчивость главы совета, Корага отряхнулся, и глаза его сузились. Кажется, мысль, пришедшая в премудрую его голову, категорически не понравилась. Он обвёл взглядом всех собравшихся в комнате. "Рассказывайте", велел он. "О всём". Винченцо посмотрел на Миху, и барон тоже, и даже Упырь, хотя казалось бы, он к Михе каким боком, нашли крайнего Миха вздохнул и почесал в затылке. «Можно, конечно, и отовраться, или притвориться, что они тут просто так, случайно, а вообще знать ничего не знают и ведать не ведают. Но смысл? Молчание не принесет ничего. Правда, не факт, что и откровенность принесет хоть что-то». Миха вздохнул и начал рассказывать. Карага может и не образец милосердия, да и на всех собравшихся ему положить, но в делах нынешних он соображает всяко больше Михи, а потому Миха ему интересен, и библиотеку древних получить хочется, и не только ее, и остается надеяться, что этого интереса достаточно, чтобы не сдать. Миха, замок, башню, детишек этих, которые во всей этой истории точно играют. Но какую роль? Он говорил и говорил, и в какой-то момент вдруг оказалось, что в горле пересохло настолько, что язык прилип к нёбу. Но Миха продолжал говорить. И всё. Он с каким-то облегчением выдохнул. Это всё Вин Заметне у города устроил отец, поморщившись, признался Винченцо. Мешке расплатились со стариком камнями, слёзы неба чистые, отцу они были нужны. Вот и нашёл барабанщицу, хотя как-то тоже не настолько же они ценны эти камни. Тогда всё казалось правильным, а теперь сколько погибло. ради горсточки камней. Как сказать? Как сказать? Кораг прошался по комнате. Дрягря, тьма, алев упал. Ты вот, Юргера москалился. Императрица Мишекев, которая вдруг слишком как-то всего и много. Ладно, потом разберёмся. А теперь собирайтесь. Куда? Откуда? Убираться надо, и чувствую, что чем скорее, тем лучше. Ну да, как в том дурацком анекдоте из прошлой жизни. Чего тут думать? Сматываться надо. Но Купал. Нехо не то, чтобы не был против убраться, наоборот, с превеликой радостью. Но ведь Купал-то никуда не делся. Я все-таки полномочный представитель совета. Карага даже грудь выпятил. Впрочем, сразу же поморщился и потер плечо. Должна же от этого пафоса хоть какая-то польза быть. Мяра. В дороге очнется. И вообще, слышал, что смена обстановки весьма благотворно сказывается на нервах. Успокоительно я ей тоже дам. Карага хлопнул в ладоши. Ну же, давайте, пока не поздно. И куда направимся? Винченцо тяжко поднялся. Я чувствую, что далеко не уеду. Как куда? Улыбка Карага была широка и в достаточной мере безумна. К башне. Для начала к этой вашей потерянной башне я хочу взглянуть. А замок Мальчишка опять посмотрел на Миху. «Замок же! Тут люди! Я не могу их бросить! Это... это недостойно!» «Не бросить, а... Скажем так, если предположение верно, оно верно, ибо тьмой от этой пакости несет изрядно, то чем дальше мы уберемся от замка, тем лучше будет людям, в нем оставшимся!» соизволил пояснить Карага. А у тебя же есть кто-то, чтобы за замком этим приглядеть? Есть, ответил заборонa Миха. Так Воров вполне справится с хозяйством, за остальным присмотрит Арвис, да и голимы, если вдруг. Именно. Своим я тоже оставлю распоряжение, пусть патрулируют границы. Впрочем, вряд ли найдётся в достаточной мере безумный человек, который рискнёт напасть на замок, заражённый чумой. А если, если не поможет, если мы уйдём, а чума останется, что ж, тогда все умрут. Врач Карага явно не собирался. Впрочем, если мы останемся, не тоже умрут. «Так что, мальчик, не глупи, а иди там, слуг с собой тянуть не стоит. В сопровождении возьмём тень, у него найдётся пару человек, хватит, лошадей заводных тоже». Карага огляделся. «Девушек стоит одеть, и одеяло, и еда, да боги, вы сами всё знаете». «Миха вот не знал, но чего тут спорить?» «Если есть шанс освободиться, то...» «Ну, чего сидим? Вперед! И веселее, веселее! В конце концов, судьба мира решается!» Как-то этот нездоровый энтузиазм вызывал смутные сомнения. С другой стороны, если мир сходит с ума, то чего ждать от его обитателей?